Глава 4. В стерильной камере медицинского принтера, заполненной физраствором с лазерной точностью, бесшумно сновала печатная головка. Спасительные универсальные аклоны, единственный материал для принтеров любых назначений, собирались в молекулы, молекулы строились в определенном порядке и создавали ткани, из которых затем вырастали человеческие органы. Еще совсем немного и можно будет приступать к пересадке. С удовлетворением подумал Фред. Это означало, что пора готовиться к операции. Он любил эти моменты в своей работе, когда новые органы были готовы и появлялась возможность подарить пациенту жизнь или даже полное выздоровление. Профессия врача в современном понимании уже не предполагала собой облегчения болезни, как это было когда-то раньше. Возможности медицины стали гораздо шире, вплоть до полного восстановления здоровья пациента. Появилась возможность выращивать в медицинских принтерах новые органы, руки, ноги, кожу, сосуды. Можно было с большим успехом лечить огнестрельные ранения, ожоги, различные травмы, хронические болезни. Врач превращался в волшебника, дарующего исцеление там, где раньше для надежды не было даже места. Хвану было всего 19 лет, когда он разбился в автомобильной катастрофе. Убитая горем семья нашла умирающего сына в криокамере клиники Фреда Митчелла, куда его доставила служба спасения. Фред предложил все необходимое для лечения и, получив согласие родителей, немедленно принялся восстанавливать здоровье своего пациента. Оставалось соблюсти кое-какие формальности. Фред отправился к себе в офис. Почти сразу в его кабинет заглянула медицинская сестра, работающая с посетителями. Мистер Митчелл, к вам родители Хвана Че. Вы примете? Когда в кабинет вошла, замирающая от волнения супружеская пара, им навстречу шагал молодой доктор с широкой, обаятельной улыбкой на лице. На заметив беспокойство на лицах посетителей, доктор вместо приветствия сразу перешел к делу. «Нет поводов для волнения, уважаемые. У нас все идет хорошо, и совсем скоро вы сможете обнять своего сына и забрать его из клиники домой. И да, доброе утро, миссис и мистер Ч. Вместо приветствия маленькая женщина повалилась в ноги врачу, выражая этим свою безграничную благодарность. «Что вы делаете, миссис Ч? Немедленно встаньте. Я всего лишь делаю свою работу. В конце концов, это то, за что я получаю деньги, причем немалые». «Прекратите и возьмите себя в руки». Но отцепить от себя убитую горем мать оказалось не так-то просто. Наконец, совместными с ее мужем усилиями мужчинам удалось усадить посетительницу в кресло перед столом Фреда. «Мистер Митчелл, мы не можем словами выразить вам свою благодарность», произнес волнение отец Хвана. «Дорогой господин Че, поверьте, я уже столько раз слышал подобные слова, что устал их опровергать». — Самое главное, нам повезло, что сразу после аварии вашего сына доставили ко мне в клинику, я оказался на работе и успел принять неотложные меры. — Мы будем молиться за вас всю свою жизнь, — заплетающимся языком пролепетала женщина. — Я весьма этим польщен, миссис ч но, поверьте, вы мне ничем не обязаны. Он и правда сможет самостоятельно ходить, работать, иметь семью, — задал мучающие родители вопросы мистер ч — Безусловно, и в полной мере, — ответствовал Фред. — Мы никогда с вами не расплатимся, мистер Митчелл. Теперь отец Хвана был готов разрыдаться и упасть в ноги к доктору. — Какая слезливая попалась семья, и прямо чуть что норовят упасть в ноги. — Растерянно подумал Фред, а вслух произнес. — Напротив, вы уже со мной расплатились, и больше мне ничего не должны. — Вы очень щедрый человек, доктор Митчелл. «Я поинтересовался, сколько бы стоило подобное лечение в других местах, а ваше предложение оказалось самым гуманным». «Я счастлив это слышать, мистер Ч. А сейчас прошу меня извинить, я готовлюсь к операции. Можете подождать результатов клинике, наверняка вам так будет спокойнее». «Предложил Фред. Конечно, не смеем вас более задерживать, доктор. И, и да, мистер Митчелл», — замялся мужчина. «Я вас слушаю», — подбодрил его Фред. «Я хочу сделать пожертвование вашей клинике от лица нашей семьи. Надеюсь, вы примете этот вклад ради здоровья ваших будущих пациентов». Фред в волнении поднялся со своего места. «Теперь я вынужден вас благодарить, господин Че. Это благородный поступок с вашей стороны. Не хочу вас более отвлекать от заботы о нашем мальчике, доктор Митчелл. Мы дождемся конца операции и потом сможем обсудить вопросы с пожертвованием». «Мы будем молиться за вас и нашего сына, доктор!» Фред поспешил в операционную, на его губах играла счастливая улыбка. «Какой замечательный сегодня день!» День ото дня дела Фреда шли лучше и лучше. Клиника процветала и приносила стабильный, постоянно увеличивающийся доход. Некогда заурядная, ничем не примечательная больница сейчас стала известным медицинским центром в Даунтауне, столице континента Килли. Да что там говорить, некогда и сам Фред был заурядным шалопаем, доставляющий лишь беспокойство своим почтенным родителям. Отец выбивался из сил, чтобы сохранить клинику на плаву, оплатить учебу сына в медицинском колледже и содержать семью на более или менее приличном уровне. Учиться Фреду никогда не нравилось, но он не стал противиться воле отца и решил продолжить врачебную династию. Однако гораздо больше в то время парня интересовали ночные клубы, ночные гонки, подружки и многочисленные сомнительные приятели. Родители пророчили сыну тюрьму или ссылку в Эрк, что для них было равносильно потере Фреда. Они здорово доставали его своими вечными жалобами и рыданиями. Митчелл не любил вспоминать это время. Все кардинально изменилось, когда умер отец. Это случилось неожиданно и оттого особенно ужасно. Фред даже не успел проститься с ним. Сердце отца остановилось, когда дома никого не было. По злому стечению обстоятельств Фред был всю ночь на очередной попойке. Мать уезжала в гости к сестре, и они обнаружили уже похолодевший труп только под утро. Стоя над умершим отцом, Фред поклялся, что не бросит его дело и приведет клинику к успеху. С этого самого дня все в его жизни изменилось — Он перестал шляться по вечеринкам, завязался своим полукриминальным прошлым, занялся работой, пропадая в клинике день и ночь. Дела довольно быстро пошли в гору, но Митчелл продолжал работать как одержимый. Он оперировал сам, причем брался за самые тяжелые травмы. Он часами просиживал у восстановительных камер своих больных, всегда уделял много времени общению с родственниками, много занимался благотворительностью. В своей профессиональной среде он слал филантропом и подающим надежды хирургам с отличной деловой репутацией. Скрытая от глаз восторженных пациентов, их родственников и коллег по цеху и даже от собственной семьи оказалась лишь небольшая, но существенная часть его профессиональной жизни. Дело в том, что полукриминальное прошлое не удалось забыть совсем. Нашлись люди, заинтересованные в его знаниях и навыках, взамен предложившие выгодные схемы работы и эффективные способы заметания следов. Оказывая нелегальную медицинскую помощь тем, кто не нуждался в огласке, Фред получил доступ к черному рынку медицинских лодеров. Поначалу его это коробило, но справедливости ради надо отметить, что особого выбора у Фреда не было. Его просто поставили перед фактом «либо ты работаешь по нашим правилам, либо тебя не будет». К тому же в своей практике он нередко встречался с пациентами, чьи семьи или они сами не могли оплатить в лечение. Видя отчаяние и безнадежность в глазах больных и их близких, Фред принял сложное решение, о котором он пока не пожалел. Нелегальные лодоры были дешевле лицензионных, и потому доступны были большему количеству больных. И хоть действовал он с нарушением закона, зато в результате были спасены многие человеческие жизни. Сейчас к клинику Фреда поступали со всего центрального континента в основном состоятельные больные, попадавшие в катастрофы, аварии, пострадавшие в результате несчастных случаев, суицида или нападений бандитов. Клиника стала известной и оказывала весь спектр медицинских услуг. И лишь в отдельном, закрытом филиале больницы по-прежнему периодически появлялись пациенты, чьи истории болезней не заносились в государственную картотеку Департамента здравоохранения Центрального континента. «Элен, привет! Как дела, дорогая?» Фред обычно разговаривал с женой из автомобиля или из спортзала, так как в клинике он был постоянно сосредоточен на пациентах и не любил отвлекаться на другие дела. «Привет, милый, у нас все в порядке. Сын передает тебе привет», — зашелестел в трубке голосок жены. «Рад, что у вас все хорошо. Передай Эндрю, что в выходные мы обязательно пойдем играть в теннис». «Хорошо». Возникла небольшая пауза. «Ты скоро?» — наконец отважилась спросить Элен. «Нет, дел по горло, извини. Ужинайте без меня». Попрощавшись с женой, Мичел помчался на своем шикарном автомобиле на тренировку. Семья никогда не была важна для Фреда. Его единственной страстью была работа. Поэтому он подолгу засиживался в клинике, Затем отправлялся в спортзал, где часами занимался с личным тренером. Фред был готов делать что угодно, лишь бы не торчать дома. Он до сих пор не мог ответить себе на вопрос, зачем он вообще женился. В какой-то момент времени он просто уступил уговорам матери и согласился на свадьбу. Элен была обычной домашней девочкой с милым личиком и высокопоставленными родителями из департамента терраформинга. Облагораживание земель на Центральном континенте было задачей номер один, поставленной мировым правительством перед обществом, и денег в департамент сливали чудовищно много. Поэтому семья Элен не испытывала проблем с финансами, имела большие связи и в свое время неплохо помогла зятю с клиникой. С совокупными усилиями обеих семей клиника Фреда по достоинству заняла одно из ведущих мест в своей сфере. Сара не могла отделаться от ощущения беды. Все вроде бы шло по плану, но в душе шевелилось какое-то мрачное предчувствие. Возможно, она просто чудовищно устала. Она беспрерывно работала, сама изогнала всю команду, они даже начали огрызаться на ее постоянные понукания и требования ускорить работу. Модификация промышленных лазеров в боевое оружие – дело не шуточное, требующее высокого мастерства и изрядных технических знаний. Партия была практически готова, но Сара все равно никак не укладывалась в положительные сроки, постоянно возникали проблемы с поставщиками необходимых деталей, задерживались оплаты контрактов, все шло наперекосяк. В мастерской стояла нервозная и напряженная атмосфера. Из-за этого Сара была готова сорваться на любую мелочь, которая могла вызвать простой в работе. «Ассав, где тебя черти носят?» — орала она на своего помощника. — Если к вечеру партия не будет закончена, завтра ты сам будешь оправдываться перед заказчиком и учти, что деньги я заплачу только за работу, выполненную вовремя, и никак иначе. — Сара, ты же знаешь, у нас проблемы с поставщиками, — оправдывался Ассав. — Мне наплевать на их проблемы. У нас завтра у самих будут проблемы, — продолжала вопить Сара. — Если завтра в одиннадцать утра я не передам партию, нам конец. — Я рассчитываю закончить к полуночи. — Прекрасная новость! Как я успею к утру все проверить? Она уже не слушала невнятное оправдание помощника. Голова была занята планом по спасению ситуации. Надо было все организовать так, чтобы успеть к назначенному времени. Не подвести заказчика и не уронить свою репутацию. — Сара! Сара! Сквозь сон услышала она голос Асафа. — Проснись! «Ты заснула прямо за столом!» Сара мотнула головой и прогнала пелену с глаз. И правда, она заснула, как-то незаметно вышла, но сказалось утомление последних дней. «Тебе пора выезжать. Уже девять, путь не близкий!» Озабоченно произнес осав. «Ты в порядке?» «Нет», — помедлив с ответом сказала Сара. «Я, похоже, заболеваю». «Как не вовремя, черт!» — выругалась она. «А когда у тебя бывает вовремя?» Съязвил Асав. «Ты прав, как всегда», — согласилась Сара. «Поехали со мной, а то вдруг я по дороге отключусь. Я дня три почти не спала. Эти полчаса не в счет». «Конечно, сестра», — кивнул головой Асав. «Отдам команду водителю, чтобы ждал нас на воротах. Едем на твои букашки?» Их накрыли на полигоне, прямо во время сделки. Огонь был открыт без предупреждения, и Сара поняла, что это не полиция а, скорее всего, кто-то из конкурентов. Нападающие сразу уложили практически половину охраны, покупателей и пару человек Сары. Ей и Асафу повезло. От огня их прикрыл грузовик с оружием. Везение, сопровождавшее ее многие годы, на этом закончилось. Прежде чем все закрутилось в кровавом водовороте, она успела увидеть, как погиб от выстрелов Асаф, как завязалась перестрелка, загрохотали взрывы. Она не чувствовала никакой боли в окровавленном боку, никакого страха. Ею владело только холодное ожесточение и желание выжить и отомстить. Ну что же, зло усмехнулась про себя Сара, так просто я не сдамся. В ее голове уже был готов план спасения, и если повезет, она сможет оторваться от погони, а уж если нет, она дорого отдаст свою жизнь. В том она была уверена. Thank you.